Дали мне три года по-божески. Те получили по семь лет, вот и все. Вы бежали из тюремного поезда. Скажите точно день, час и место, где подвергся бомбардировке этот поезд. 2 июля около пяти утра примерно посредине между станциями Ярцево и Дорогобуш. Леннеред записал, подумал и сказал... В ваших интересах проделать следующее съездить в Смоленск и привести свои дипломы и все остальные документы. А нельзя это сделать с вашей помощью, попросил Кравцов. Я дам точный адрес своей хозяйки. Дам к ней записку. Вы поймите у меня, всякая поездка человека в моем положении дело очень рискованно. Меня уже хватали не раз. Кроме того, вряд ли по моей просьбе будут искать документы в архивах. — Позвоните в Смоленск и обеспечьте эту операцию с документами, — приказал Клейнер Цимиру. Будет сделано, — щелкнул каблуками гестаповец. Клейнер повернулся к Кравцову. — То, что вы говорили моему сотруднику о привлечении подростков, вы считаете делом возможным? — Вполне убежденно, — ответил Кравцов. Клейнер встал. — Завтра утром ровно в девять будьте у нас в гестапо. Знаете где? — Нет. Он объяснит вам. Кляйнар кивнул над Циммера, надел фуражку и, небрежно подняв два пальца к вышел. Циммер явно не знал, как ему теперь держаться с Кравцовым. Торопливо объяснив, где находится гестапо, он дал понять, что свидание окончено. Вскоре Марков получил краткую радиограмму от товарища Алексея. Кравцов просит, чтобы его смоленская хозяйка и тюремный архив были на месте. Глава 14 Солдат в очках вел Рудина через весь город. Резко похолодало. Темные тучи низко стелились над городом, казалось, задевая крыши. На улицах было сумрачно, как в предвечерний час. Вот-вот должен был пойти снег. На солдате была коротенькая легонькая курточка, он шел за Рудином, засунув руки в карманы брюк, локтем прижимая к боку автомат. «Скорей иди, скорей!» — почти умолял он замороженным голосом. Рудин несколько секунд двигался быстрее, но тут же сбавлял шаг. Ему надо было успеть продумать недавний разговор в комендатуре. Решая, кто может заинтересоваться советским полунемцем, майор прежде всего вспомнил, конечно, гестапо. Нежелание Рудина попасть туда майор был явно по душе. Здесь сработала бравшаяся в расчет старая неприязнь, Военных к службе безопасности. Но какой адрес избрал майор потом? Куда его ведут? Скорей, скорее, торопил Рудин конвоир. Они пересекли какой-то бульвар, свернули за угол большого дома и сразу оказались перед шлагбаумом, возле которого стояла будка. Рудин быстрым взглядом окинул улицу, и сердце у него радостно забилось. Если полученные в свое время от подпольщиков описания зоны Сатурн точны, то здание впереди слева, и есть здание школы, где размещался Сатурн. Тот самый, к которому Рудин так стремился. Он внутренне улыбнулся, вспомнив, как Марков сказал им однажды, «Разведчик часто попадает в невероятно критические ситуации, и благополучно выходит из них не по воле случая, а только благодаря тому, что он разведчик и все время работает, имея определенную цель» а никакой труд зря не пропадает. Это верно. Если бы сейчас его привели не сюда, а совсем в другое место, он продолжал бы работать и сделал бы все для того, чтобы в конце концов очутиться именно здесь, в Сатурне.